Смотри-ка, нашли себе место в неудобье. Начальник поста шагнул к птичьему гнезду, в полсажене шириной и высокому, плотно сложенному из сухих стеблей сучков. В лотке на лежали три блестящих белых яйца. Он потрогал их, теплые, непригодные уже, наверное. И как защищает свое? Как защищают? Николай Васильевич Прихрамовый подошел к Дичкову, Показал на Якстаж. — Бери, пойдем. Может, по пути еще кого добудем. В солнечный полдень над горизонтом белым облачком всплыли паруса. — Вижу корабль! — закричал с башни часовой. «Корабль — Корабль! Скоро по лестнице на площадку поднялись боссы Рудановские. На зрительные трубы они увидели два судна, большое и малое. Большое определили по очертаниям, русское, малое, предположил начальник, японское. Сопровождает, что ли? В следующую минуту лейтенант сказал, военный корабль, почему именно его направили? Как отнесутся к этому японцы? Главное, пришли, с воодушевлением произнес Босе, а там выясним. Он спустился на землю и приказал уряднику Тилипову. Немедленно выходите навстречу кораблю и попросите капитана, чтоб не салютовал. Шлюпка отвалила от берега, и когда была лишь на полпути к судну, на нем грянул выстрел. До поста он докатился слабым голым. Однако прибежал Сумеди. — Сейчас их предупредят, больше не будут, — успокоил его бусы. Родановский в зрительной трубу увидел, как шлюпка, развернувшись, немного покачалась у борта корабля и поплыла обратно. Вернувшись в пост, Тилипов доложил Буссе. Из-за императорской гавани прибыл корвет Оливудца, состоящий в эскадре адмирала Путятина. Вслед за шлюпкой берега достиг вельбот, С него сошел Орлов, тот самый, который осенью Буссе быстро выпроводил из поста. Сейчас его из Петровского направили сюда в помощь офицерам Невельской. Дмитрий Иванович вручил Бусе большой пакет. Вскрыв его, Николай Васильевич начал читать письмо от родственников. Они сообщали, что у них все благополучно. Это радовало его, и в то же время в нем обострялось чувство оторванности от светской жизни. Пребывание здесь стало уже невыносимым. С надеждой, может что-то изменится он срезал край с конверта с посланием от генерал-губернатора. Муравьев писал о том, что его бусы утвердил правителям острова до прибытия правителя от компании. У Николая Васильевича посвятило лицо. «Значит, этот вопрос решается. Слава Богу! Но когда решится? Через месяц? Через полгода?» Далее генерал-губернатор извещал, что у России, вероятно, произойдет разрыв отношений с Турцией, Англией и Францией, и, следовательно, трудно будет бороться с этими сильными державами на Тихом океане. Такое известие встревожило Бессе. Он не сомневался, японцы узнали о конфликте раньше него, и теперь совершенно понятно, почему на остров прибывают все новые солдаты и офицеры. Их уже раз в пять больше, чем отросов в укреплении. Другое письмо генерал-губернатора было частным. Николай Николаевич по-доброму хвалил за мужественное принесение трудностей зимовки, за добросовестную службу и желал не терять присутствие духа и верить в хорошее завершение начатого дела. Очень приятно стало на душе у майора, но тревога не исчезла. Затем Буссер распечатал письмо Корсакова, давнего товарища. Тот поздравлял его с успехом, «Твоими действиями, губернатор, доволен», и сообщал по секрету, что он, Николай, уже представлен к чину подполковника. Последним прочел письмо Невельского. Оно вызвало новое раздражение. Старик опять советовал не вмешиваться в жизнь японцев, избегать каких-либо столкновений с ними. Бусы откинул лески на стол. Сидя там в Петровском, в Тиши. Орлов в это время сидел в комнате Рудановского. Путешественники, выпив Рома за встречу, говорили о тех местах, где бывали, рассматривали карты, советовались, по каким берегам рекам еще следует пройти. На следующий день Буссе узнал от офицеров корвета, они посетили пост, что в императорской гавани умерли от Сангейт 29 человек, и обратился к командиру Назимову с просьбой оказать матросам медицинскую помощь. Корабельный врач осмотрел их и сделал вывод — опасно больных нет. А от офицеров Буссе услышал я о том, что вот-вот начнется война, если уже не началась война. Там, на западе, а в Тихоокеанские воды, возможно, вошла англо-французская эскадра, и они пойдут в Петропавловск на защиту Камчатки. 1 мая с утра, когда начальник поста перечитывал письма родственников и размышлял, скоро ли увидит их, пошел снег, крупный, сырой. Он все выбелел, так, словно возвращалась зима. Но перед полуднем снег превратился в легкий дождь, и под этим дождем, по приглашению командира, Николай Васильевич прибыл на корвец с Мивасамой и Сумидзи, а Рудановский — со света японского начальника и тремя айнами. Был хороший обед, пили за здоровье русского государя и японского императора. Гостям показали пушки, их величина поразила японцев. Один солдат даже не поверил, что они из металла поскоблил ствол ножом и сказал, у них делают и деревянные орудия, чтобы придать батареям очень грозный вид. «Далеко ходить не надо», — усмехнулся Рудановский и посмотрел на возвышенность, где до сих пор над земляным валом чернели чурбаки, подобно стволам орудий. С утра нового дня коровит пошел к устью Сусуи. Затем развернулся и направился к устью Туатоги. Здесь, немного постояв, пересек залив. На борту корабля Сбусе находился Сумеди. Любопытный японец спросил Назимова, чего тот хочет увидеть, или, может, что-то ищет. Командир, опытный офицер, понимал, что каждое его слово будет передано японскому старшему начальнику Ухо а, возможно, и дальше, и сказал, как о самом обычном деле. — Будем ходить вдоль южных берегов острова, охранять. В другое утро корвет направился к мысу Крильон. Потом паруса его раздувались вблизи Мацмайских берегов, а в Охотское море он выйти не смог. Путь преградили ледяные поля. Тут он встретил американское китобойное судно, которого тоже ждало ухода льдов. 7 мая «Корвет» вернулся к посту, и это, похоже, убедило японцев, что русский корабль будет находиться возле острова. Однако восьмого ему удалось выбраться из пролива, и он взял курс на Камчатку. «Ну вот опять окружение надоевших лиц», — с грустью подумал Бусе. «Опять обыденщина». Но давно поняв, что пребывание на природе отвлекает от разных мыслей, успокаивает, он снова выходил на охоту, а в тёплые дни на поляне за постом матросы ставили для него палатку. Он и лежал, отдыхая, и ходил, всё разглядывая, и загорал, а Фёдор на костре готовил обеды. А ещё начальник поста написал в дневнике. Приезд Орлова очень оживил уединённую жизнь мою. Я не знаю еще близко его, но он умный, приятный собеседник. Рассуждая, между прочим, о положении наше в Муравьевском посту и его местности, Орлов согласился с моим мнением. Я не знаю мысли Невельского, которую он имел, посылая Орлова ко мне. Он пишет мне, чтобы я обратил особое внимание на этого человека и доверял ему, бы ему в действиях с японцами, потому что... Он хорошо знает оба народа эти и говорит по-Айнски. К советам офицеров, даже старших по чину, Бусе редко прислушивался Не понравился ему и этот. И как бы в укор Геннадию Ивановичу, и одновременно не желая умолять свои достоинств, он добавил. Оказалось, что господину Орлову пришлось у меня учиться айнскому языку и узнавать об японцах. «Быть может, намерение Невельского поставить под для меня человека, который мог бы следить за моими действиями с тем, чтобы после передать их ему, так как Невельскому известно, что я другого с ним мнения насчет экспедиции».